335. Мать мира. Итак, созвучие устанавливается пониманием. Мне созвучать ближайшей задаче устремлённого к сокровенному знанию и сердцу. Говорю: всё доступно, но мысли, но в духе духу доступно всё. Устремление к дальним мирам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 Не мечтание, не фантазия, не беспочвенное воображение, но непреложное знание духа поведёт вас в глубины космоса, к звёздам далёким. Вам надо осмыслить космический человеческий путь. Его не поймёте, жизнь не постигнув на дальних мирах, которые даны вам как прообраз ваших будущих достижений, как ведущая сила, как цель